КАМЕНЬ ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ Эпиграф: Есть дивный камень лазурит. Он с небом схож лазурным цветом. Его и описать нельзя. Хвала и слава в камне этом. Все мнится, будто бы на нем, Насытясь счастьем лицезрения, Живая синячей твоих растаяла от восхищения. ИБРАХИМ ИБН САХЛЬ В мемуарах немецкого хирурга, воевавшего на Восточном фронте, я встретил такие слова. «Блуждая вдоль берега, я сворачиваю по направлению к городу и неожиданно оказываюсь посреди руин русской церкви с величественным голубым куполом. Голубой свод высоко возносится над хаотично разбросанными низенькими полуразрушенными деревянными и кирпичными домами. Невиданно, как в сказке. Скорее всего, большевики сняли покрытие из золота и закрасили огромный купол, кричащеи холодно холодно-синей краской, смесью кобальта и ультрамарина. Почему именно этот? Холодный ядовито-голубой цвет? Задаю я себе вопрос. Почему люди, живущие среди однообразия бесконечных снежных полей или монотонности серо-жёлтой пустыни, ощущают огромную потребность в ярких красках. Примечание. Килиан В тени побед. Немецкий хирург на восточном фронте. 1941-1943 годы. Москва, 2005 год. Конец примечания. Ну, понятно. Во всем виноваты евреи и большевики. Это мы проходили. Вот только никто золото с купола не снимал. Далеко не всегда купола на Руси покрывали золотом. И действительно возникает вопрос. от чего купола православных храмов часто красят в голубой цвет, а иногда еще украшают золотыми звездами. Мне по душе позиция историка церкви и исследователя христианской символики Николая Троицкого, который в начале 20 века писал, что если сам храм – тело церкви, то его глава – символ Христа. Более того, Троицкий утверждает, что в ранних христианских храмах глава собора по форме Напоминала голову человека, вернее череп. Но почему же этот череп синий, да еще со звездами? Первые цивилизации на Земле появились в районе так называемого плодородного полумесяца, который протягивается изогнутой дугой от Персидского залива до Средиземного моря. С юга, Он подпирается сухими пустынями Аравийского полуострова, а с севера ограничено трогами Армянского Нагорья, где берут начало две великие реки Тигр и Ефрат. Камня здесь нет, строительного леса тем более. Зато глина в изобилии. Вот и возникли по берегам Тигра и Ефрата глинобитные поселки. Но очень уж непрочный материал – Это глина. От великих цивилизаций Шумера, Сирии, Вавилона практически не осталось сооружений. Даже знаменитая Вавилонская башня осталась только в преданиях. Но благодаря той же глине сохранилось нечто большее, чем архитектура. Таблички с письменами, а на них архивы, имена царей, рассказы о мятежах, битвах, завоеваниях, мифы, легенды. Легенды Междуречия на свой лад пересказывались соседними народами – жителями Сирии, Ханаана, Египта, Греции. Особенно известен своими похождениями эпический герой Гильгамеш. Был у Гильгамеша друг – Энкиду. Вместе они одолели свирепого великана Хумбабу, что охранял кедровый лес в Ливанских горах, Свалив по дереву Исполину, друзья спустились к реке. И вот уже душистые смоляные стволы, связанные тростником, качаются на волнах и готовы к отплытию. Вести о подвигах разносятся по свету быстрее ветра, и каждый из прибрежных жителей, мимо которых проплывали на плоту Гильгамеш и Энкиду, уже знали, что герои в Ливанских горах сразили чудовище, Теперь любой может нарубить столько кедра, сколько захочет. Счастливых победителей заметила и богиня любви Иштар, и, восхитившись красотой Гильгамеша, пожелала «Ты станешь мне мужем, а я тебе женою». Но Гильгамеш отверг лесное предложение, поскольку знал несчастную судьбу прежних мужей влюбчивой, но непостоянной Иштар. Богиня почувствовала себя оскорбленной. По ее настоянию, боги создали исполинского быка, который должен был втоптать в прах Гильгамеша и Энкиду. Однако герои сокрушили могучего зверя, а когда он был по приказу Гильгамеша разделан, Энкиду, опьянев от счастья победы, швырнул штар в лицо самую стыдную часть бычьего тела. Опозоренная, униженная богиня потребовала от богов покарать наглецов, и приговор был вынесен. На Энкиду наслали смертельную болезнь, а Гильгамеша приговорили вечно оплакивать друга. Двенадцать ночей умирал Энкиду. Когда его не стало, Гильгамеш приказал собрать скульпторов, медников, кузнецов, камнерезов, чтобы они создали статую Энкиду. Постамент следовало сделать из камня, лицо из алебастра, тело из золота, а волосы из лазурита. Египетский миф сообщает, когда Ра состарился, его кости стали из серебра, его плоть из золота, волосы из чистой ляпис-лазури. Очень похоже на статую Энкиду. Рерих и Гумилев, изучая иллюстрации древних манускриптов, обратили внимание, что буддийские божества часто изображаются с синими волосами. Особенно это касается миролюбивых и медитирующих Будда, у которых прически, как правило, темно-синего цвета. Тут надо иметь в виду, что в буддизме волосы, наряду с костями и зубами, считаются особыми субстанциями, поскольку после смерти великих учителей остаются нетленными. А вот еще. В одном из древнейших японских буддийских храмов в городе Нара находится крупнейшая в стране статуя Будды, на отливку которой в VIII веке ахнули все запасы бронзы в стране. Ее высота 22 метра, а пятиметровая голова украшена девятьюстами шестьюдесятью шестью спиральными завитками, которые покрашены в густо синий цвет сумеречного неба. Также можно вспомнить, что и тибетские божества имели волосы из лазурита. Самое время вернуться к синим куполам со звездами, что венчают православные храмы. Если вспомнить утверждение Николая Троицкого, что они символизируют голову Иисуса то получается, что и его волосы, как у прочих древних богов, из чистой Ляпис-Лазури. Лазурит, или как его раньше называли Ляпис-Лазурь, цветом напоминает небо. Древние египтяне так и называли его камень неба, а плинию приписывают изречение, что этот камень подобен небесному своду, усыпанному звездами. Крупные кристаллы лазурита очень редки, и говоря «лазурит», обычно подразумевают не отдельный минерал, а породу его содержащую, которая состоит из мельчайших кристаллов лазурита в сочетании с белым кальцитом и золотистым пиритом. В состав этой породы входят и другие минералы, но преобладает эта троица. В различных вариантах. Лазурит может иметь окраску от нежно-лазоревой, как утреннее небо, до густо синеи иногда почти фиолетовой, цвета ночи. Включение белоснежных агрегатов кальцита в лазурите удивительно напоминают облака, а сверкающие кристаллики пирита россыпи звезд на небосклоне. Небо Всегда притягивало взгляд человека. С незапамятных времен его обожествляли или населяли богами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что камень, похожий на сгусток неба, считался священным или магическим. И вот еще что интересно. Лазурит ведь. Действительно камень поднебесья. Он добывается в заоблачных высотах. Самое известное месторождение Сары-Санг в Афганистане находится на высоте 4400 метров над уровнем моря. Месторождение Карен в восточной части чилийских Анд и Ляджвардаринское на юго-западном Памире расположены на уровне 4500 метров и только Малобыстринское в южном Прибайкалье подкачало. Оно на высоте лишь 1400 метров. Но откуда брали Лазурит, правители Египта и междуречия? Ведь это равнинные страны. Археологи составили карту находок древних изделий из Лазурита, бусы, украшения и фигурки из него были найдены не только в Месопотамии и Египте, но и на юге Туркмении, в районе Бухары, в Афганистане среди развалин древнегреческих черноморских колоний и на Северном Кавказе, а также на территории Индии и Пакистана. На карте места находок составляют широкий полукруг, который указывает на центр, откуда поставлялись камни, месторождение Сарысанг в Афганистане. Скорее всего, первые синие камни попали в Египет и Месопотамию случайно, в ходе меновой торговли с кочующими племенами. К первому тысячелетию до нашей эры поставки небесного камня в Месопотамию были налажены в больших масштабах. Сохранился документ 8 века до нашей эры, согласно которому области подвластной ассирийской державе обязаны были ежегодно поставлять 9 тонн лазурита. 9 тонн! Это уже серьезно! Это уже налаженный торговый тракт, где каждое из звеньев должно четко работать и не давать сбоев. Путь начинался высоко в горах, за облачных высотах, где среди вечных снегов, словно прогалины меж облаков, синели выходы невообразимо ярких пятен лазурита, покрытых золотыми брызгами перита. Наверху были только снег, ледяной ветер, Голубезна неба и синь лазурита. На Высокогорье лазуритовый путь был пешеходным, лошади на крутых склонах не выдерживали, да и не всякий шаг мог справиться с грузом на горных кручах. Путнику грозили частые обвалы и камнепады, но особенно опасны были овринги, узкие тропы над пропастями. В тех краях, И появилась поговорка «Путник на овринге, как слеза на реснице». И все же люди шли за синими камнями. Из подручных материалов у горняков были только клинья из меди или оленьих рогов. Вечером скалу нагревали жаром огня и оставляли остывать, а ночью от резкого перепада температур камень лопался. Эту нехитрую операцию приходилось проделывать раз за разом, пока не появлялась возможность вставить клин в трещину. В горах человек испытывает кислородное голодание. Там и просто дышать-то тяжело. А если еще долбить камень? Когда удавалось отвалить кусок скалы, начиналась работа по извлечению синего камня из вмещающей породы. Не тащить же вниз лишний груз. Лазурит на веревках спускался вниз, а навстречу поднимали вязанки хвороста для костров. Ниже лазурит упаковывали в переметные сумки и на ишаках или на лошадях везли дальше. Основные потребители лазурита были на западе. Главный торговый путь пролегал, через территорию современных Афганистана и Ирана, проходил через солончаки и пустыни, миновал Иранское Нагорье. Здесь лазуритовая дорога раздваивалась. Основной поток самоцветов продолжал движение на запад и, достигнув плодородного полумесяца, попадал в руки финикийских перекупщиков, которые поставляли синий камень фараонам Египта правителям Сирии и Палестины и, перегрузив его на свои суда, развозили по всему Средиземноморью. Небольшой ручеек самоцветов шел по северному ответвлению, где торговые караваны пересекали Кавказ и выходили к побережью Черного моря. Там самоцветы попадали к модницам греческих колоний или оседали в сундуках князьков небольших горных долин. Одновременно существовал и южный лазуритовый путь. Камень спускали по Инду, где часть его оставалась во владениях местных раджей, но основная масса двигалась дальше, вплоть до Аравийского моря, откуда попадала в Персидский залив кустью Тигра и Ефрата, где западные и южные пути соединялись. В конце первого тысячелетия до нашей эры Возник и восточный путь. Случайная торговая экспедиция, перевалив через высокогорные перевалы Гиндукуша и Каракорума, в оазисы Хотана, неожиданно попала в колею нефритового пути. Эта торговая трасса действовала уже тысячу лет и снабжала двор китайских императоров божественным нефритом. Караванная тропа соединяла цепочку редких оазисов ютившихся вдоль окраины безжизненной пустыни Такламакан, и доходила до самой границы китайских владений. Здесь, в крупном торговом центре Дуньхуан, происходил обмен нефрита, а теперь и лазурита, на шелк. Через проложенный новый торговый коридор на запад стал поступать до доселе невиданный шелк, который проник сначала в долину Инда и Персию, а оттуда и в Европу. Вот и получается, что Европа познакомилась с шелком во многом благодаря лазуриту, а соединившие Запад и Восток нефритовые и лазуритовые пути дали начало трансконтинентальной торговле, которая через тысячу лет стала известна как «Великий шелковый путь». Торговлю новым самоцветом сразу же прибрали к рукам хотанские купцы, поэтому долгое время в Китае, Лазурит был известен под названием Хотанский камень», и только спустя полторы тысячи лет, уже в Сунскую эпоху, он получил поэтическое название «Камень золотой звезды». По мере того, как на обломках Римской империи возрастала и крепла Византия, северное ответвление лазуритового пути приобретало все большее значение. В одном из константинопольских дворцов Были колонны из ляпис-лазури, и налажено было изготовление нательных лазуритовых крестиков, которые, как считалось, обеспечивали носителю покровительства небесных сил. Из Византии такие крестики попадали и на Русь. Лазуритовые тельники находят как на территории Киевской Руси, так и среди более поздних кладов московского княжества. С усилением северной ветви Важная роль в качестве перевалочного пункта досталась Бухаре. Образовавшееся в XV веке Бухарское ханство отодвинуло в сторону Афганистан и монополизировало мировую торговлю лазуритом. В русские земли лазурит долгое время доставляли через Кавказ, почему и назывался он «армянский камень». Позже самоцвет стал попадать к нам через Китай, по восточному ответвлению лазуритового пути. Сначала самоцвет вывозили в восточный Туркестан, оттуда везли до Дуньхуана, а потом в обратном направлении вместе с чайными караванами в Кульджу или на север в Кяхту, где он пересекал русскую границу. К XVIII веку лазурит стал напрямую поставляться из Бухары через Оренбург на Нижегородскую ярмарку и получил название «Бухарский камень». В XIX веке весь афганский лазурит уже являлся собственностью эмира Бухарского, и торговля самоцветом находилась под его неусыпным контролем. Охранялись сами месторождения и подходы к ним. В местах переправ через Амударью и Пяндж были организованы специальные таможенные посты, а из донесения российского политического агента в Бухаре за 1898 год следует, что людей мира изымали на базарах неучтенные куски лазурита. Вплоть до конца 18 века, на протяжении шести тысяч лет, мир пользовался афганским лазуритом с одного единственного месторождения, затерянного на высокогорье восточного гиндукуша, Незначительные находки этого самоцвета в Индии, Бирме и других местах погоды не делали. И уж тем более никак не нарушали этой монополии чилийские месторождения, Каран и другие, тоже известные людям с незапамятных времен, но по понятным причинам ни европейцам, ни азиатам недоступные. Американский минерал попал в Старый Свет только в XIX веке, и то лишь в качестве экспонатов для минералогических коллекций. В конце XVIII века в Сибири был открыт русский лазурит. По недавно проложенному Сибирскому тракту, который соединил Москву с Иркутском и назывался в то время Московской столбовой дорогой, в 70-х годах XVIII века в Первопрестольную прибыл обоз с пушниной. Один из купцов привез на пробу мешочек с невиданными лазоревыми камнями. Знающие люди не удивились: эко невидаль, лазурит, его завсегда из Сибири привозят. Говорят, что китайский, али бухарский камень. Но заезжий купец настаивал, что камень нашинский, сибирский. Слух о своем русском. Лазурите достиг Санкт-Петербурга, и произошло это как раз в разгар моды на цветные камни. Незадолго до этого, за подписью Екатерины II, вышел указ по разысканию драгоценных и иных ярких камней на территории империи, и с предписанием по розыску отечественного лазурита в Иркутск срочно был отправлен Эрик Лаксман, швед на русской службе. В Иркутске ему удалось выйти на людей, утверждавших, что на другом берегу Байкала они находили синий камень. Действительно, в русле реки Слюдянка, впадающей в Байкал, Лаксман собрал около 20 пудов синего камня и отправил в столицу. По одним данным, местонахождение Лазурита Лаксману показал житель байкальского поселка Култук по фамилии Война, по другим – иркутский зверолов Лапшин. Подняться к истокам реки и попытаться найти коренные месторождения лазурита Лаксман, видимо, и не пытался. Он до сих пор считается первооткрывателем русского лазурита, хотя открыть то, что уже давно было известно местным жителям – Невелика честь. Коренные месторождения лазурита в Прибайкалье были выявлены лишь спустя 70 лет Пермикиным, тем самым, который был замешан в темной истории с изумрудом Каковина, о чем мы расскажем далее. Пермикин засыпал Петербург победными реляциями, не стесняясь выпячивать свою роль первооткрывателя. Под это дело добычу лазурита он получал из казны на полевые работы значительные суммы. Природа так распорядилась, что качество байкальского лазурита оказалось хуже Бадахшанского, на что указал директор Петерговской гранильной фабрики, получивший первые партии синего камня из Сибири. А может вовсе и не природа виновата, а геологи, которые не провели разведку месторождения, и начали отправку в столицу несортированного товара. Наверняка качество поставляемого лазурита можно было и улучшить, но выяснилось, что добыча и транспортировка в Санкт-Петербург цветного камня, добытого в Сибири, непомерно высока, дороже Бухарского. И в Сибирь было отправлено уведомление, что с прекращением в Восточной Сибири Поиска и разработки цветных камней, занимавшийся этим предприятием чиновник Департамента уделов, титулярный советник Пермикин, может приискать для себя, буде пожелает, другой род службы, так как производство ему содержания от департамента уделов прекратится с 1 сентября 1859 года. Работа на сибирских копях, тем не менее, то возобновлялось, то вновь прекращалось до полной их остановки в 1873 году. В СССР планомерные работы по изучению месторождений лазурита начались только в 1960-е годы и продолжались до развала геологической отрасли страны в связи с демократическими переменами. В настоящее время сибирские месторождения не разрабатываются, если не считать хищнической добычи. А что же лазуритовый путь? Он продолжает существовать. Афганский лазурит до сих пор пользуется популярностью во всем мире, а в начале 80-х годов прошлого века он оказался в гуще политических событий. В 1978 году в Афганистане произошла Апрельская революция, в результате которой к власти пришли левые партии. Не без помощи наших западных партнеров в Афганистане была развязана гражданская война, где с одной стороны участвовали вооруженные силы правительства Демократической Республики Афганистан, а с другой вооруженная оппозиция, которой оказывали поддержку военные специалисты США, ряда европейских стран и пакистанские спецслужбы. Советский Союз ввязался в эту войну на стороне правительственных сил. Одним из самых влиятельных полевых командиров оппозиции был Ахмад Шахмасуд. Обосновавшись в Панджшерском ущелье, он активно торговал лазуритом и изумрудами, которые через Пакистан и Индию поступали в Европу. Ежегодная выручка от продажи самоцветов составляла более 200 миллионов афганий, свыше 5 миллионов долларов. При этом руководство геолого работами осуществляли французские и западно-германские горные инженеры. В 1981 году в Москве была подготовлена операция по захвату паншерского ущелья. На первом этапе, после нанесения мощных авиационных и артиллерийских ударов, В него вошли три советских батальона. Одновременно в глубине обороны на хребты Гиндукуша с вертолетов был высажен тактический воздушный десант. Десанты расчленили формирование мятежников и разгромили их по частям. Паншерское ущелье, через которое из Пакистана шли караваны с оружием и боеприпасами, а в обратном направлении лазурит, было перекрыто. Но торговлю лазуритом прекратить не удалось. Его стали вывозить воздухом с небольшого горного аэродрома. Уничтожить этот аэродром и лазуритовые разработки решили, применив тяжелые бомбардировщики Ту-16 и Ту-22. Вообще-то эти могучие машины не предназначены для использования в локальных конфликтах, да еще в условиях партизанской войны, Да и боевая задача была поставлена необычная – бомбами по лазуриту. Бомбометание велось с высот 10-12 километров, не столько из опасения огня с земли, сколько из опасения зацепить горы, высота которых здесь достигает 5-6,5 километров. Что из всего этого получилось, сказать трудно. Историк Афганской войны, генерал-майор Александр Лиховский в книге «Трагедия и доблесть Афгана» пишет честно «Результативность бомбардировки установить не удалось». С другой стороны, участник событий, майор в отставке Виктор Денисенко в 2015 году в интервью телерадиокомпании «Звезда» заявил, что от цели Одна пыль осталась. Самые крупные изделия из афганского самоцвета — колонны, обрамляющие царские врата в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Их высота — около пяти метров, в диаметре — 0,5 метра. Но выточены они не целиком из лазурита, а лишь покрыты тонкими пластинками по методу так называемой Русской мозаики, когда каждый кусочек самоцвета по цвету и узору должен соответствовать соседнему, что создает иллюзию монолитности колонны. Работы выполнялись мастерами Петерговской гранильной фабрики. Первоначально для собора колонны сделали из русского лазурита, но архитектору Монферрану они, что называется, не глянулись, и он украсил ими свой дом а для собора заказал новое из афганского материала. Вообще Монферран был тем еще прощелыгой. В 1813 году поступил на военную службу в Наполеоновскую гвардию, успел отличиться и даже получить высшую награду Франции, Орден Почетного Легиона. Но войска союзников приближались к границам Франции, и он поспешно вышел в отставку. А уже меньше, чем через полгода, смог прорваться на аудиенцию к русскому царю и вручить ему альбом разных архитектурных проектов, посвящённых его величеству императору всероссийскому Александру I, выполненный собственноручно. Причём среди прочих замыслов у Манферана присутствовал и проект триумфальной арки храброму российскому воинству. Работы над созданием и бесконечным совершенствованием янтарной комнаты, продолжались без малого 70 лет. Подарок прусского короля Фридриха I русскому царю Петру III неоднократно переделывался и улучшался, и, наконец, при Екатерине II приобрел окончательный вид. После завершения работ у самодержицы появляется новая задумка, и для ее реализации – царица пригласила в Санкт-Петербург шотландца Чарльза Камерона. Идея была в том, чтобы создать под северным небом уголок, подобный покоям Шахерезады, и облицевать его лазуритом, роскошным восточным самоцветом. Лазурит по тем временам был безумно дорог. На Нижегородской ярмарке его обменивали на серебро. Фунт на фунт. По совести, русские толком даже не знали, откуда берется этот камень. То ли из киргизских степей, то ли из страны Китаев. Но как бы то ни было, к моменту начала работ в строительной конторе царского села уже было накоплено 116 пудов необработанного лазурита. Правда, Ферсман считает, что оформители использовали сибирский камень, но, скорее всего, он ошибается. Лаксмана назначили минералогическим путешественником при императорском кабинете и направили в Прибайкалье аккурат в год окончания работы над лазуритовым кабинетом в 1783 году, а первый караван с русским лазуритом был отправлен на Петерговскую гранильную фабрику только в 1788 году. Стены зала были отделаны золотистым шелком Лионской мануфактуры, благодаря чему он получил название Лионского. Камерон хотел заказать шелк на свой вкус, однако получил четкое указание купить готовый, обязательно мануфактуры Камилла де Пернона. Кто-то явно пролоббировал именно это предприятие, но справедливости ради надо сказать, что материал подобрали изумительный. На золотистом сияющем фоне красовались фазаны в ярком оперении, щеголяли павлины, плыли царственные лебеди, и весь этот птичий базар гнездился в переплетении гирлянд и ветвей. Шелк был словно пронизан солнечным светом, а лазуритовая отделка кабинета оттеняла его бархатной синевой ночи среди которой звездами вспыхивали кристаллики перита. Зал обрамлялся камнем по всему периметру. По низу шли панели, поверху – карнизы и фриз. Экзотическим самоцветом были отделаны наличники окон, проемы дверей и печи. Всего на облицовку ушло 1200 килограммов камня, более 92 пудов. Специально для Леонского зала были выполнены столы с лазуритовыми столешницами и по спецзаказу изготовлены люстры из золоченой бронзы, декорированные различными камнями: аметистами, гранатами, топазами, рубинами и изумрудами, но основу все-таки составлял лазурит. Для зала изготовили паркет особливого вкуса из разноцветных заморских 12 сортов дерев, вставляя в них, в назначенных на рисунке местах, жемчужных раковин. Камерону под расписку выдали 500 заморских раковин под разными номерами и литерами, которые были сортированы Академией профессорами и тем означены, что они весьма дорогие и редкие. Паркет был набран из амаранта, палисандра, пальмы, черного и розового дерева и украшен перламутром. Такого паркета не было ни в одном дворце России. Все в этом зале было особенным, оригинальным, роскошным. Бесподобный французский шелк, великолепный восточный лазурит, переливающийся перламутр тропических стран, торжественное позолота и блики драгоценных камней в светильниках. Со временем, шелк стал ветшать, и при новых государях Леонский зал было решено обновить. Поскольку к тому времени Франция дискредитировала себя в глазах российских монархов чередой революции и наполеоновских войн, желтый французский шелк заменили малиновым английской выделки. Англичане в то время были самыми большими нашими, так сказать, друзьями вплоть до самой Крымской войны, которая разразилась всего через пару лет после обновления кабинета. При Николае I в зале заново отполировали каменную облицовку стен и специально для кабинета изготовили мебельный гарнитур с отделкой из бадахшанского и прибайкальского лазурита, который состоял из овальных и прямоугольных столов, простеночных зеркал с консолями, каминных экранов и роскошной люстры. Во время Великой Отечественной войны отделка Лионского зала была полностью утрачена. Немцы увезли в Фатерлянд паркет и мебель, разбили камины, остальное погибло в огне. После освобождения очевидец писал Леонский зал. Ныне это самая мрачная комната. Крыши нет, черные стены». Панели и наддверники из шифера, покрыты потеками смолы, в которую, видимо, превратилась мастика, державшая лазурит. Лазурит местами сохранился, но падает от прикосновения. Много его лежит в гари. После войны удалось найти и вернуть уникальный паркет, который отреставрирован и находится в запасниках, ожидая восстановления убранства зала. Воссоздание Леонского зала уже началось, и хочется верить, несмотря на всю дороговизну этого предприятия, будет доведено до конца.